Дмитрий Липский. Пространство готливо. Всё в твоих руках. Огромная благодарность Джозефу Леонидовичу за поддержку в работе над книгой. Письмо первое. Отправлено 11 октября по адресу Москва, Старый Арбат 4. Евгению Малаку. Скорее всего, вы так и не отважились написать мне первым. Существует, конечно, малая вероятность того, что конверт с письмом затерялся где-нибудь по пути, завалившись под стол в каком-то мелком почтовом отделении. При нашей встрече вы говорили, что никогда не писали писем, за исключением писем к своей матери, да и то в нежном возрасте. с просьбой выслать небольшое количество денег на нужды пионера Повесы, прозябающего в летнем лагере без сигарет и фруктового портвейна. Также вы откровенно поведали, что испытываете некий мистический ужас перед чистым листом бумаги, и когда сидите над ним, ощущаете себя неполноценным. Я специально взяла слово "неполноценный" в кавычки, так как оно произнесено вами, и я бы совсем не хотела, чтобы вы в самом начале нашей переписки обиделись. На самом деле, белизны бумаги бояться не стоит. Это то же самое, что нервничать перед девственницей. Вам не 20 лет, а потому отбросьте комплексы и вперёд. Неуверенность в этом деле только помеха. Знаете, сомнения могут погубить взрослого мужчину. Громадный опыт самца может оказаться бесполезным перед юной и непорочной девой. Попробуйте купить пачку мелованной бумаги и положите на письменный стол так, чтобы видеть её увесистую большую часть времени. Ещё лучше, если вы вытянете из пачки один лист наполовину, так чтобы он торчал и как бы приманивал вас своей непорочностью, как бы провоцировал своим острым уголком почкануть по нему красными чернилами. Совершенно не важно, что вы никогда не прибегали к пистолярному жанру, дабы общаться с кем-то через тысячи вёрст. В этом деле начать никогда не поздно, не поленитесь. Выберитесь в какой-нибудь антикварный магазин и приобретите в нём дорогостоящий чернильный прибор. Он будет стоять на зелёном сукне вашего стола и чёрным мрамором Пушкинских Бакинбард напоминать о куче потраченных на бездарное приобретение денег. Тогда ваша рука непременно испытает желание обмакнуть в манблановские чернила остро отточенное гусиное перо и написать хотя бы бранное слово. Поначалу прошу вас, не стесняйтесь и пишите обо всём, что придёт в голову. Начать можете хоть с биографических данных или про то, как в нашей первой столице протекает жизнь. Хотите, описывайте бредущих под вашими окнами пешеходов, выступления президента или перескажите мне субботнюю эротическую программу. Всегда корю себя за излишне острый язык, но надеюсь, что в ней есть тех, кто придаёт этому чрезмерное значение. В общем, пишите обо всём, к чему поведёт мысль, к чему потянется рука. Мне интересно всё то, что будет происходить от вас. Потратьте достаточное время на обдумывание, но не развращайте себя паузами больше недели. так как письмописание этого не любит и пальцы могут протечь мыслями в пустоту с этими наставлениями прощаюсь и надеюсь в скором времени получить от вас любую весточку с уважением Анна Веллер пс вкладываю в письмо конверт с моим обратным адресом